Благодарности. Я никогда не был твердым приверженцем принципа «пиши лишь о том, что знаешь». Какое ж в том удовольствие. И все же, будучи ветеринаром, я всегда хотел написать книгу, где главным героем окажется ветеринар. Впрочем, даже в данном случае старый принцип не срабатывает. Чтобы эта история увидела свет, мне пришлось опереться на многих людей. Как всегда, прежде всего, должен поблагодарить группу моих критиков Пенни Хилл. Джуди Прей, Дэйва Мюрре, Кэролайн Уильямс, Криса Кроу, Ли Гаррета, Джейн Ориву, Салли Барнс, Дэнни Грейсона, Леонардо Литтла, Кэти Леклюз, Скотта Смита, Криса Смита и Уилла Мюррея. И особенно большое спасибо Стиву Прею за всю его грандиозную помощь с картами. Не вошедшие в эту группу Кэролин Макрей и Дэвид Сильвиан – Устраняли житейские заботы с моего пути, чтобы я мог писать. Доктор Скотт Браун поспособствовал с кое-какими медицинскими подробностями, а Шерри Маккартер продолжает оставаться кладезем информации, включая статью о змее, родившейся с когтистой лапой. Просто класс. Отдельное спасибо Стиву и Элизабет Берри за их громадную дружбу. А для Лис, раз уж это не вошло в книгу, напишу здесь. Шлю занылся. И, наконец, особенная благодарность четырем человекам, способствовавшим на всех этапах. Моему редактору Лисе Койш и ее коллеге Венди Ли, а также моим агентам Расу Галину и Денни Берреру. Они воистину послужили краеугольными камнями для вашего покорного слуги. И, как всегда, должен подчеркнуть, что ответственность за все ошибки в фактах или деталях в данной книге Ложится исключительно на мои плечи. Джеймс Роллинс. Алтарь Эдема. Читал Михаил Прокопов.